Только факты, никаких эмоций и тлетворного влияния верующих. Другого метода избавиться от искажения личности эманациями подсевших на сладкий я Тавара Пашка не знал. Слава русским программистам, он нашел хотя бы такую возможность. Приносящий счастье грубо корежил Друмир под себя. Счастье, безудержное, бесплатное, хоть ведрами, оказалось самой востребованной и желанной валютой.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 Его преданные слуги превращались в тех самых мышек, слоботомии, которым в центр удовольствия вживили электрод. Они давили и давили на кнопку, позабыв о еде и кричащих детях, умирая от жажды и голода, умирая счастливыми. Тавр калечил паству, а та, в свою очередь, корежила разум павшего. Неназываемый крутился как мог, перетягивал к себе богов равновесия, лишившихся прикрытия главы пантеона,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 позабытые, вычеркнутые из памяти, с выцвевшими до нечитаемости страницами книги жизни. Они тысячами уходят в небытие, а на их месте возникают новые боги. Вон и фейка задалась тем же вопросом. «Трепещет крылышками позади сира, сыплет на землю яркими искрами, правый глаз прикрыт вечной челкой, левый сверкает скрытым весельем». Фея старательно делает вид, что не замечают, как крадется к ней зеленый котенок, нервно хлещущий по сторонам хвостом. Ох уж эта вечная охота за крылатой! Впрочем, как гордо заявил Эл Килл, его сынок уже открыл и апнул скилл птицелов, повышающий шансы в охоте на летучих созданий. Котенок стелился по земле и раздраженно дергал ухом. Хруст камней крадущегося за ним Гамми слышал даже я.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 Впереди долгий и небезопасный путь, и я очень надеюсь, что мы уложимся в отведенный нам месяц. Пора. Тень. Ты видишь? Я вижу тень. Он заметил? Нет, тень. Он слишком юный доверчив. Тень. Мы подскажем? «Нет, сам, все сам».